Глава девятнадцатая. Яркое утреннее солнышко, заглянувшее в окно небольшой комнаты, озорным лучиком защекотало мое лицо и заставило встать с кровати. Я открыл ставни, впуская свежий воздух. О ночном ненасте напоминали только огромные лужи, разлитые то тут, то там, на всем обозримом пространстве. Размер их впечатляло напоминал скорее рукотворные озера, нежели природные явления». От блаженного созерцания природы меня оторвал стук в дверь. «Кто там?» — хмуро спросил я, потягиваясь. «Это я, Влад! У нас проблемы!» — нервно раздалось из-за двери. «У меня все нормально, было, по крайней мере», — пробурчал я себе под нос, одеваясь. «Сейчас выйду, не тарабань». Стук, наконец, прекратился. «Рассказывай», — попросил я батуара, заперев за собой комнату и направившись вниз. «Я кое-что забыл». Спустился, когда проснулся? Нету. Я поспрашивал, никто ничего не видел, бессвязно начал объяснять Влад, и я жестом заставил его умолкнуть. Мне нужна суть, что стряслось. Кузова нет, практически выкрикнул Маг, всплеснув руками. Оказалось, что мы стали жертвой неизвестных угонщиков. Место, где был припаркован наш таракан, скромно пустовало. И как мы не услышали звука мотора, он ведь гремит на всю округу. Хотя, если вспомнить ночную какофонию, ничего удивительного. «Сивый тебя убьет», — похлопала я по плечу Влада, нервно переминающегося с ноги на ногу у меня за спиной. «Меня? А я, бедный парень, стал белее полотна. Ну я же...» «Ладно, расслабься», — попытался я успокоить его. «Разбуди Лану, позавтракаем и отправимся на поиски». Батуара как ветром сдуло. Я вернулся в гостиницу заказал пробегавшему мимо помощнику хозяина три порции завтрака и заняв дальний от входа стол принялся думать где искать угнанный кузов сперва стоило расспросить хозяина нашего временного пристанища еще раз это наивный влад поверил на слово толстяку что тот ничего не видел и не слышал но мне совершенно не верится что без его ведома тут что то могло произойти да начнем с допроса трейла вскоре ко мне присоединились мои спутники И спустя пару минут к столику подошел толстяк, неся в руках поднос с тремя порциями горячей яичницы, с еще шкварчащим беконом, небольшим чайником и корзинкой каких-то пирожков. Еда выглядела весьма аппетитно, и пришлось приложить немало усилий, чтобы не наброситься на выставленную снеть тут же. «Господин Трейл, задержитесь», остановил я трактирщика, который уже собирался уйти на кухню. «Что будет угодно, господин». С легкой ноткой пренебрежения, хорошо скрываемой за показным подобострастием, спросил Трейл. «Вы ведь уже в курсе произошедшего?» — уточнил я. «Вы о пропаже транспортного средства?» «Да, что-то такое ваш товарищ упоминал», — принял задумчивый вид хозяин дома, будто это случилось не от силы полчаса назад, а как минимум в прошлом месяце. «Это весьма и весьма прискорбно. Нужно обладать неслыханной наглостью, чтобы провернуть такое» но как я уже сказал мне ничего об этом не известно лицо толстяка выражало сочувствие но в глазах читалось открытое презрение да да мне передали ваши слова начал я с задачным видом но дело тут вот в чем кузов находился за забором вашего дома с запертыми воротами и я ни секунды не сомневаюсь в том что без вашего ведома в ваших младениях и мышь не проскочит не говоря уже о том, что кто-то сумел пробраться среди ночи за забор, открыть ворота и укатить в неизвестном направлении чужое имущество. «То есть вы хотите меня в чем-то обвинить?» — набучился Трейл. Красное доселе лицо мужчины сделалось багряным. «Похоже, вы забываетесь». «Можно я его стукну?» — своим грудным басом спросила Лана, перебивая начавшего было возмущаться хозяина. «Никто лично вас ни в чем не обвиняет», — примирительно сказал я, переводя взгляд с арчихи на Трейла. «Но поймите и нас. Такая неприятная ситуация, да еще и на территории, как мне казалось, уважаемого заведения. Выставите нас в безвыходное положение. Не найдя истинного виновника, мы будем вынуждены думать о том, что в гостевом доме славного господина Трейла безответственно относятся к вопросам защиты имущества и жизни постояльцев». Соответственно, такой факт мы просто обязаны будем осветить в соответствующих органах и в кругах, к которым относимся. Как можно советовать почтенным гражданам Торма, опускающимся в поездку, такое место? Может, проще стукнуть, не выходило из образа грозной Арчи Лана. А тем временем господин Трейл, у которого от усиленного мыслительного процесса по лицу пошли белые пятна, все-таки понял, о чем я ему говорю, опустил голову и глухо произнес, «Это все Корст». «Ваш помощник?» — удивленно посмотрел на мужчину Влад. «И да, и нет». «Поймите, они безжалостные негодяи. Творят такие вещи, на которые не способны даже взрослые», — залепетал что-то невразумительное трактирщик. «Кто они? Присядьте и давайте по порядку», — указал я на место рядом с собой. Оэрис занял место на лавке и заговорщически зашептал. «Это банда ублюдков». Сборище малолетних преступников, терроризирующих округу. Их главарь Брут Заря, психопат полнейший, из таких вон, как вы, кивок в сторону Влада, тоже всякие фокусы могет. Вот он и показал фокус старине Джо, спалив его трактир, когда тут не согласился платить ежемесячно. Полгода назад с этого и началось. Эти дети вытворяют такое с теми, кто не соглашается платить. Джо еще повезло». Месяц назад у владельца харчевни в коренках похитили двух дочек. Вернули потом, правда, не целиком. От бедняжек одни обрубки остались, без ног и без рук. А младшие еще и глаза выкололи. И обеих, ну того. А им и было всего десять и двенадцать. Вот такие детишки. «Почему было?» — хмуро спросила Лана. «Их же живыми вернули, разве нет?» «Да какая после этого жизнь-то? Умом они тронулись обе». Ну и отец их, как кутят, в реку снес. И сам следом за ними утопился. «Какой ужас!» — потрясенно воскликнул Батуар. Я всецело разделял мнение Влада. Это не детишки, это животные какие-то. Хотя под управлением психопата даже из самых добрых детишек вырастают подонки, каких еще поискать. А что же власти? — поинтересовался я у Оэриса. Да приезжали пару раз из города какие-то солдатики. Покрутились по округе, да и уехали ни с чем. Ублюдки ж по лесам, как зайцы, прячутся, попробуй их найди. Тут надо полноценную облаву устраивать, ответил мрачный трактирщик. А народ? Поднялись бы да прочесали местные леса. Кому прочесывать, бабам и старикам? По местным деревням мужиков хрен да маленько осталось. И те, кто из стакана не вылезает, кто только что за сахой ходить умеет. Почти всех старше 18 пару лет назад забрили набеги отбивать на южной границе, да так большинство там и осталось. Кто вернулся, либо у вечной, либо не в себе. Да чего страшно было с черными биться. При этих словах Оэрис невесело глянул в сторону Ланы. Та сделала вид, что не заметила красноречивого взгляда. Или на самом деле не заметила. Все понятно, я нетерпеливо взмахнул рукой. «Так что там с мальчишкой?» Он решил податься в банду, но, насколько я понял, чтоб его приняли, нужна плата. Например, наводка на дом, где лоты лежат. Или еще чего. А тут вы нарисовались, да еще и на кузове. Похоже, пацан вас и слил ублюдком. Вломиться ко мне они не решились. Я вроде как исправно их главному отстегиваю. А вот увести со двора кузов – это да. Да, дилемма, однако. С одной стороны, это детишки. Убивать их вообще как-то не с руки. С другой, если они творят такие зверства, то заслуживают высшие меры наказания. Допустим, мы их найдем, в чем есть определенные сомнения. И что дальше? Заберем таракана, сломаем пару конечностей и укатим себе в закат. А проблема, как была такая, останется? Тут нужно копать глубже. Желательно могилу их, главарю Бруту. Без управления, детишки, будь они хоть трижды отпетыми негодяями, Со временем разбредутся кто куда, если, конечно, не найдется еще кто-то, способный организовать эмоционально нестабильную толпу беспризорников. Вот только есть загвоздка. А зачем, собственно, нам все это надо? Наняли бы лошадку да уехали побыстрее из этих краев. На то есть несколько причин. Во-первых, я не собираюсь отдавать что-то свое каким-то уродам, привыкшим к безнаказанности. Во-вторых, эпизод с похищением как-то уж очень сильно меня зацепил. Я тоже отец, хоть и не в этом мире. И думается мне, что только переломанными конечностями не обойдется. Ну и в-третьих, мне просто не нравится вся эта ситуация. И если на Земле ни на кого кроме властей в подобной ситуации рассчитывать нельзя, то тут я вполне в состоянии взяться за оружие без особых для себя последствий, и разъяснить, кому бы то ни было, в чем конкретно он не прав. Вот только как найти этого Брута? Этот вопрос я адресовал Оэрису. Для начала можно поговорить с Корстом. «Поговорим, когда найдем», — хрустнула костяшками пальцев Лана. «Я хотел попросить, вы его не трогайте, он парень хороший, я мамку его знал. Добрая женщина была, только не выдержала без мужа». В петлю полезла, как узнала, что его в бою посекли. «Я парня к себе взял, к работе пристроил, чтоб мыслей дурных поменьше было. А тут брутовы прихвостни появились. Голову ему задурили», — негодующе проговорил трейл. «Напели про красивую жизнь». «Все будет зависеть от его сговорчивости», — подумав, ответил я. «Могу лишь пообещать не калечить». Мужчина кивнул. «Наказав дать нам знать, если мальчишка объявится, мы отпустили трактирщика». Завтракали молча, погруженные каждый в свои мысли. А вот после завтрака собрались у меня в комнате на своеобразный военный совет. «Итак», — обратился я к Лане и Владу, — «я хотел бы услышать ваше мнение». «Я уже видела нечто подобное, поэтому мое предложение — уничтожить все гнездо. Иначе остатки заразы расползутся, заражая других детей своими идеями». Сказать, что Лана меня огорошила этим высказыванием, значит ничего не сказать. Не ожидал я подобной кровожадности от вполне миролюбивой Арчихи. Правда, тот факт, что в ее багаже хранится боевой топор, размером немногим меньше меня и комплект кожаной брони, как бы намекает на то, что с шаманкой не все так просто. Похоже, в ее прошлом, помимо целительства, сокрыто очень много интересного. «А ты что думаешь?» — спросил я не менее удивленного Влада, который вытаращился на Лану. «Это неразумные дети», — проговорил тихим голосом Батуар. «Они ведомые и заслуживают второго шанса. А их главный нет. Сбрендивший Мак это серьезно. Даже недоучка может натворить бед». «Я склонен согласиться с Владом», — объявил я, немного поразмышляв, и поспешил успокоить хотевшую что-то сказать Арчиху. «Но зерно правды в твоих словах тоже есть. Поэтому щадить мы будем только тех, кто не несет нам непосредственной угрозы или готов сдаться». «Приемлемо», — кивнула Лана. «Но с теми, кто останется, нужно будет что-то делать. Об этом подумаем по факту. Сейчас нужно придумать, как вернуть наше имущество и в идеале добраться до Брута». «Допросим мальчишку и решим», — предложила Лана. «Нужен хоть какой-то план заранее», — настоял я. «Вы тоже ребенок», — неожиданно проговорил сидящий с задумчивым лицом Влад. «Что?» — не понял я. «При чем тут мой возраст?» «Вы могли бы притвориться слугой или каким-нибудь скитальцем и попробовать проникнуть в банду», — пояснил Батуар. «А что, хорошая мысль», — поддержала его Арчиха. «Было о чем подумать. Идея действительно не лишена смысла». Переоденусь в какие-нибудь лохмоти и сойду за беспризорника. Так и сделаем, а корс нам поможет. А если откажется, Влад немного нервничал, видимо, никогда не попадал в подобные ситуации. Выудим необходимую информацию и попросим господина Трейла запереть его до тех пор, пока все не закончится. Ждать нам пришлось не слишком долго. Мы даже не успели заскучать к тому моменту, когда услышали, как хозяин нашего временного пристанища. Нарочито громко поприветствовал своего помощника с сарказмом интересуясь, где тот пропадал все утро. Я пошел первым, неслышно ступая, и прошмыгнул к задней двери. Лана осталась на втором этаже, а Влад неспешно спустился в зал и, изображая недоумение, начал расспрашивать Ойриса о пропаже Кузова. Я притаился под лестницей и мог лишь слышать, о чем переговариваются мужчины. Послышались неторопливые шаги. Похоже, Корст не стал дожидаться неудобных расспросов и решил ретироваться. А в тот момент, когда Влад произнес «Эй, парень, а ты ничего подозрительного не видел», нервы у пацана сдали и звук шагов ускорился. Он решил сбежать и, судя по приближающимся звукам, через черный ход. Я выскочил прямо перед носом у мальчишки и сходу пробил ему кулаком в грудь, воспользовавшись инерцией его собственного тела и распластав Корста на полу. Лицо парнишки исказило гримаса страха. Он безуспешно старался вдохнуть, но не мог, беззвучно хлопая губами, словно рыба. «Ну привет», — присел я возле мальца. «Поговорим?» Влад и Ланов стали рядом. Трейл закрыл входную дверь на замок, но подходить не стал. У пацана, наконец, получилось набрать воздуха в грудь. Он судорожно пытался отползти от нас подальше, но уперся спиной в лестницу. Дрожащим голосом спросил, «Что вам надо? Я ничего не сделал!» «Тебя не учили, что врать нехорошо?» Спросил я наставительным тоном и, не дожидаясь ответа, продолжил. «Скажи мне, где наш кузов?» «Я не знаю!» — проныл Корс, дав петуха. Лана легонько пнула парня по ноге. «Не ври нам!» — голос ее звучал угрожающе. Даже меня пробрало. По щекам Корста побежали дорожки слез. «Но я правда не знаю!» — захныкал он. Ваша повозка была в лесу на западе, а сейчас ее куда-то увезли. Не знаю, куда. К Бруту поинтересовался Влад. Наверное, — всхлипнул Корст, размазывая сопли по лицу. И где искать этого Брута со всем возможным миролюбием, спросил я. Да не знаю я, что вы ко мне привязались, — запречитал мальчик. Тогда от тебя нет пользы, — рыкнула Арчиха и резко приблизилась к лицу парня, хватая его за грудки а ты знаешь что делают орки с бесполезными детишками что от неожиданности корс даже перестал рыдать едят их злобно захохотала шаманка а мальчик от страха попытался вырваться из стальной хватки арчихи и ему это почти удалось раздался треск разрываемой одежды и в руках улана остались приличные куски ткани а корст подскочив с пола не удержался на ногах и грохнулся Ударившись лбом о ту самую лестницу, к которой секунду назад прижимался спиной и потерял сознание. Вы что творите? вскочил со стула, помалкивавший до селя Ойрис, уронив мебель на пол. Переигрываешь, сделал я замечание Лане. Все нормально, просто отключился это уже трактирщику. Действительно перестаралась, понурила голову Арчиха. Лечить и сядь в зале потом. Не хватало еще ребенка заикой сделать. Ладони шаманки засветились знакомым по нашим сеансам массажа теплым светом. Она приложила руки к голове паренька, недолго помассировала виски, а дождавшись, пока тот зашевелится, окончила сеанс и оставив нас разбираться, заняла место за дальним столом. Корст негромко застонал и поднял веки. Слегка затуманенный взгляд пробежался по окружающей обстановке и остановился на мне. «Не дергайся, есть тебя, никто не собирается». «Мальчик, прошу, расскажи им все», — умоляюще попросил господин Трейл. Мужчина искренне переживал за судьбу этого конкретного паренька. Возможно, трактирщик мог бы заменить ему родителей, если бы решился. Может, тот и повелся на идею ублюдков, лишь потому, что чувствовал себя одиноким и никому не нужным. «Она меня точно не съест?» — стуча зубами спросил Корст. Он уже жалел о том, что ввязался в авантюру с угоном, и вообще о желании попасть под крыло Брута. «Не съест, обещаю. Помоги нам вернуть свое. Никто тебе ничего не сделает. Больше того, я постараюсь помочь тебе», пообещал я, нисколько не покривив душой. «Если Трейл сам не решается усыновить парнишку, выпишу толстяку волшебный пендель для ускорения мыслительного процесса». «Хорошо, я согласен», шмыгнул носом ребенок, и я подал ему руку, чтобы помочь подняться. «Что от меня нужно?» Мы заняли один из столиков. Корст, несмотря на мои обещания, все еще подозрительно косился на Лану, демонстративно не поворачивавшуюся в его сторону. «Что тебе обещали за кузов? Вступление в банду?» — спросил я парня. «Да», — кивнул тот. «Как это будет происходить? За тобой придут или что?» Сказали приходить после заката в лес, на поляну. «За мной должны прийти и отвезти в логово, а там будет какой-то обряд посвящения». «Отлично», — обрадовался я. Пока что все складывалось как нельзя лучше. «Скажи, что ты рассказывал им про нас?» «Да ничего особенного», — в глазах мальчишки промелькнуло недопонимание, что приехали господа на дорогом кузове, вроде бы все. «Ты говорил, кто конкретно приехал?» — продолжал допытываться я. «Да нет же, говорю. Кривого особо не интересовало, кто приехал. Он как услышал про кузов, больше ничего и не спрашивал. Корст заерзал на лавке, явно не понимая, к чему я клоню. «Кривой — это один из банды?» — уточнил я. Парень кивнул. «А скажи, как отнесется этот твой кривой к тому, что ты придешь не один?» «Как то не один? А с кем?» — вытаращил на меня свои голубые глазенки пацан. «Со мной», — хищно оскалившись усмехнулся я. «Не-не-не, они нас обоих тому кокошат, если вас увидят, зуб даю!» — замотал головой Корст и тут же поморщился. «Видимо, последствия падения еще давали себя знать». «Меня кто-то видел в такой одежде?» Заговорщически поинтересовался я. «Нет», — протянул Корст. «Вот и прекрасно, друг мой!» — радостно воскликнул я. Темень в лесу стояла такая, что хоть глаз кали. Облака заволокли ночное небо, не давая луне и звездам осветить неприметную поляну, на краю которой притаились мы с Корстом. Парнишка не мог усидеть на месте, постоянно ерзал, чесался, теребил одежду. По нему было видно, что он сильно взволнован, несмотря на все наши заверения в его безопасности. «А если нас раскроют?» — нервно прошептал малец. «Хватит ерзать, все будет нормально. Эти метания начинали мне надоедать. Глянь лучше, вон там мелькает какой-то огонек, или мне кажется?» Я указал в ту сторону, где за деревьями действительно замелькали огоньки. Они неспешно приближались к поляне, и через какое-то время я смог различить, что это были люди с масляными фонарями в руках, невысокие люди. Так как ни одного гнома после выезда из столицы я так и не встретил, похоже, это наши друзья пожаловали. Наконец они добрались до края поляны и остановились там прямо напротив нас. В тусклом свете фонарей разглядеть удалось пятерых человек. На вид лет по 14-16, не более того. Один из пятерки выглядел массивнее и выше других. Возможно, старше или просто комплекция такая. Больше подробностей разглядеть, пока не удалось. Что дальше? еле слышно прошептал Корст. Иди к ним, скажешь, как договаривались. Угу, прогудел пацан и, опустив взгляд, направился к делегации малолетних разбойников. Не успел он сделать несколько шагов по открытой местности, выйдя из тени деревьев. Как от пятерки отделился один представитель и пошел навстречу, подсвечивая себе путь фонарем. Встретившись примерно посередине поляны, мальцы остановились и начали что-то живо обсуждать. Встречающий, светловолосый парень, стриженный почти под ноль, одетый в стеганую куртку с высоким воротником и просторные штаны, заправленные в невысокие ботинки, одобрительно похлопал Корста по плечу и собрался было увести его с собой, но тот что-то сказал и, обернувшись, указал в мою сторону пальцем. Стриженый отшатнулся от корста, подобравшись, будто готовился к внезапному нападению. Махнув своим напарником рукой, он крикнул «Эй, выходи!». Я не стал испытывать нервы малолетнего преступника, выбрался на поляну и не спеша потопал к нему. Спутники Стриженого бегом преодолели не слишком большое расстояние и выстроились рядом с ним, образовав полукруг. «Здорово, парни!» — поприветствовал я собравшихся. — И тебе не хворать, — прогнусавил Стриженный, остальные молчали. — Ты кто такой, что здесь забыл? — Звать меня Галахат, — представился я именем одного из рыцарей круглого стола. — К вам в шайку хочу. — К кому это, к нам? — недобро прищурился стриженный. К ублюдкам, конечно, к кому же еще? Я старательно изображал непонимание, стараясь казаться таким простаком. — Что за ублюдки такие? Эй, Карл, ты слыхал что-то про таких? не оборачиваясь, крикнул стриженный. «Не, Густав, что-то не припомню», прогундосил самый высокий, немного тучный парнишка, которого я приметил раньше. Вблизи удалось разглядеть его лучше. Рыжие волосы, небрежно остриженные, торчали во все стороны. Конопатое лицо было немного приплюснуто, а нижняя губа неестественно вывернута. Сутулый, руки почти до колен, отдаленно похож на гориллу. Неприятный тип, с которым очень не хотелось бы встретиться в темном переулке или на ночной поляне. Вообще все спутники Стриженова создавали впечатление от отпетой шпаны, на которую я вдоволь насмотрелся в детстве и юношестве, живя в отдаленном уголке провинциального города. Переодень этих парней в спортивные костюмы, выдай по пачке семечек и не отличишь от гопников, сшибающих мелочь на районе». «Ну вот». «Карл говорит, что не слышал ни о каких ублюдках. Так что ошибся ты, Галахат. Поворачивай и иди, откуда пришел», — ехидно выдал стриженный и явно собрался уйти и увести с собой Корста. «Что-то мне чешешку черявый, добавил я наглости в голос. Пацан сказал, что проверку к ублюдкам прошел, и у него забита стрела с ними. «Этот, что ли?» — ткнул пальцем в Корста стриженный. «Этот, этот», — подтвердил я. «Сказал, что кузов моих работодателей вам слил, вот вы его к себе и примете». «Вот значит как!» — Напрягся Стриженный зашарил рукой по поясу и вытащил недлинный кинжал. Его спутники тоже повытаскивали железки, угрожающе глядя на меня. «Кто-то много болтает, и теперь не факт, что попадет к нам. А ты чего приперся? Хозяевам своим и служить хочешь?» Он злобно уставился на сжавшегося корста. «Да успокойтесь, нормальный парень. Просто я умею развязывать языки. Нужно было срочно отводить внимание от паренька. Наоборот, я от них сбежал, пока они застряли тут». «Что-то не верится», — Густав переводил взгляд с меня на Корста, раздумывая, на кого напасть первым. Ситуация накалялась. «Там такая семейка, просто ужас. Я раньше скитался по городу, проблем особых не знал, а тут и эти приютили». Думал, повезло, да какое там, скопище уродов. Глава маг, потомственный, пироман, как взбесится, начинает жечь все подряд. Мне вон пару раз волосы спалил все, только недавно отросли. Думал, вообще и жарит всего. А сынок его? Ради смеха меня в лесу зимой в одних подштаниках выкинул и ставки стал принимать от своих дружков. Выберусь я или замерзну насмерть. Но я выбрался, болел, правда, потом долго. А сынок сейчас для утех вообще арчиху страхолюдную купил и таскает с собой. А то, себе, рычит на всех. Вон корста чуть не загрызла вообще. Я начал вещать, на ходу придумывая историю бедного слуги. Для правдоподобности использовал реальные факты, перемешивая их с выдумкой, и, похоже, попал в точку. Ублюдки развесили уши, слушая мой бред. Судя по опустившемуся оружию, они слегка расслабились. Это было мне на руку. «Ну ладно», — немного подумав, выдал стриженный. «Но просто так мы в банду никого не берем, учти». Корст говорил, «Поэтому я не с пустыми руками. Я полез в карман безразмерной куртки, висящей на мне мешком, и выудил из его недр небольшой рубин, позаимствованный мной у Шефьена перед выездом. Несколько таких камешков заключенных в них силой огня Эрин хранил в прикроватной тумбочке. О них мне поведал господин Монтео» посоветовавший взять самоцветы себе. «Если получится поступить в магическое училище, от них точно будет толк. А если уж не получится, можно будет с легкостью продать. Каждый из этих камушков стоил целое состояние. Пойдет в качестве вступительного взноса?» «У хозяина, что ли, упер?» спросил Густав, убирая оружие, а я кивнул в ответ. «Думаю, сойдет, но это главному решать. Ты должен доказать еще свою полезность». «Что умеешь, глахат? В его голосе появились доброжелательные нотки. «Значит, есть надежда, что мне поверили. Нужно закреплять успех». «Это у вас хозяева, а у меня работодатель». «Ну да, у него», — протянул я. «Драться умею, на саблях еще». «Вот оно как! Драться, значит!» С задумчивым видом покивал Густав, прикасаясь пальцем к своему рту. «Покажешь, что умеешь?» «Не вопрос», — задорно произнес я, внутренне напрягшись. Не понравилось мне выражение лица Густова. Какую-то подлянку собирается подкинуть мне пацан. «Карл, Болт, Бурый! Парнишка утверждает, что умеет драться. Надо проверить, не врет ли!» Лицо главаря украсила улыбка, больше похожая на оскал. Вот и подвох, которого я ожидал. Хотя из той тройки, что двинулась в мою сторону... Достаточно серьезным противником выглядел только Карл. «Трое против одного — это трое против одного!» «Мы так не договаривались!» — возмутился я пятясь назад в попытках выиграть время. «Не с кем договариваться!» «Ты никто и звать тебя никак! Давай сюда цацку и вали, боец!» — сплюнул себе под ноги Густов. «Так, значит? Ну, козлы!» — прорычал я и резко бросил тело в сторону. Один из парней ускорился в попытке сбить меня с ног, но пролетел мимо. Двое его друзей, не таких расторопных, все еще были в паре метров, но неуклонно сближались со мной. За спиной послышался шорох. Это пролетевший мимо меня болт. Худощавый пацаненок лет 13 с длинными нечесанными волосами развернулся и попытался наброситься сзади, но я услышал его и успел обернуться, чтобы встретить пацана прямым ударом в солнечное сплетение Таким же, каким не так давно угостил Корста. Жаль, что потоки ветра дули с другой стороны поляны. Можно было усилить скорость атаки, но и обычного удара хватило, чтобы выбить дух из противника, который был значительно легче меня. Болт повалился на траву, хватая воздух ртом, а я помню, что за спиной у меня еще двое его дружков. Опять бросился в сторону. В этот раз прыгнул, будто в воду нырнул, уйдя в кувырок. Выйдя из переката, глянул через плечо и вскинул его, защищая голову, мельком успев заметить летящий в висок ботинок. Руку ожгло ударом, но терпимо вроде не отсушило и на том спасибо. Главное, что не в голову. Меня мотнуло в сторону, и я, воспользовавшись инерцией, развернулся, наконец, лицом к нападавшим. Оказывается, нагомашеством баловался бурый. Он оказался, как две капли воды, похож на болта. Разве что не такой заросший и кажется немного посветлее. Я фиксировал эти подробности в фоновом режиме, совершенно не задумываясь. А вот активная фаза работы мозга была сосредоточена на том, чтобы уворачиваться от летящих ног, обутых в неплохие кожаные ботинки на вроде берцев. И откуда у беспризорника такая хорошая обувь? Не успел я удивиться этому факту, как получил увесистый тычок в грудину от Карла. Не болезненный, а именно увесистый. Либо удар не получился, либо у парня отсутствовала техника. Выяснять детали я не стал рванул влево, прикрываясь от толстяка телом Бурова, который как раз собирался провести очередной хайкик. Предугадав траекторию движения ноги, я жестковато принял ту на жалобно хрустнувшие ребра и зафиксировал левой рукой, одновременно подсекая опорную ногу противника. Бурый, словно мешок с картошкой, со всего маху плюхнулся на спину, а я, не дожидаясь, пока он опомнится, сходу пробил ему с ноги в голову. Голова мотнулась, глаза парня закатились, как минимум потерял сознание. Как максимум одним беспризорником меньше. Жестко, да, жестко, но меня эти детишки жалеть не стали бы. Удивительно, что еще не схватились за ножи. Увидев, что бурый вырубился, Карл взревел по медвежье, и ринулся на меня, размахивая руками, будто мельница. Тут было совсем просто. Бросок через бедро получился просто заглядение, как по учебнику. Пролетев небольшое расстояние, Карл встретился с землей, пропахав головой приличную борозду. Каким-то седьмым чувством я почуял приближение и лишь в последний миг смог избежать встречи с остроотточенным кинжалом, блеснувшим у моей груди будто мелкая рыбешка в мутной воде. Это пришел в себя болт и, разъярившись, кинулся на меня, размахивая клинком. «Брось железку, дурак! Покалечу!» — выкрикнул я. Но мальчишка был в ярости и совершенно ничего не слушал, все новыми и новыми выпадами пытаясь достать меня. Пора заканчивать этот цирк. Я не знал, сколько еще смогу уклоняться, не сбивая дыхания. Хвала Фальку, он учил меня на совесть, но рано или поздно случится какая-нибудь ошибка, которая может для меня плохо кончиться. Поэтому я, дождавшись очередного выпада, шагнул навстречу противнику, поднырнув под руку с зажатым в ней клинком и нанес удар локтем куда-то в район затылка. Вырубить не получилось, но болт, ухватившись за голову, моментально забыл о том, чтобы тыкать в мою сторону острой железякой. Воспользовавшись замешательством противника, я хлестнул того по руке, выбивая оружие, и, подойдя сзади вплотную, обхватил его за шею, перекрыл доступ кислорода. Жертва затрепыхалась в моем захвате, Но отпускать бешеного звереныша в мои планы не входило. Жаль, им не суждено было сбыться. Все, все, отпусти его! крикнул мне Густав. Он торопливо шел в нашу сторону. Карл, отплевываясь от травы и грязи, семенил следом. Судя по всему, падение не нанесло ему сильного ущерба. С чего бы это? Он пытался меня выпотрошить. Возмутился я, но хватку немного ослабил, совсем чуть-чуть. Ну, погорячился, с кем не бывает, к тому же в драке. Он уже все осознал. Осознал ведь, Болт. Молец попытался кивнуть и что-то сказать, но ему мешали мои руки. Получился какой-то неразборчивый хрип. «Вот видишь, осознал! А ты молодец, лихо раскидал всех!» Задорным тоном произнес Густав. «Нам такие нужны. Пойдешь к нам?» Я затем и пришел. Выдохнул я и отпустил беднягу Болта, прорычав ему на ухо. «Живи пока и помни мою доброту!» Тот упал на колени и зашелся в кашле. «Что дальше?» — спросил я главного, отряхиваясь. Тот присел над буром, шлепая его по щекам. Наконец парень зашевелился и застонал, а Густав поднялся и ответил. «Пойдем к Бруту!»